МАРИЙСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ ГЛУПЫЙ СЫН Жила-была старуха, и был у нее единственный сын, Кокша. Вот задумал он жениться и говорит матери, «Матушка, разреши мне жениться!» А мать отвечает, «Рано тебе еще! Побывай на свадьбе да на похоронах, постой под дугой с колокольчиком, тогда и женись!» А тут и свадьба в деревне случилась. Кокша, помня наказы матери, пришел туда, посмотрел на гуляющих, а затем зашел в подклеть, взял дугу с колокольчиком и поднял ее над своей головой. Стоит. Застали его люди за таким занятием и поколотили, приняв за С горькими слезами воротился Кокша домой и рассказал все матери, а та и говорит. «Глупенький ты мой, на свадьбе нужно петь и плясать, и хороводы водить». В следующий раз оказался глупый Кокша на пожаре. Поет, пляшет, в ладоши хлопает. И тут поколотили его. Вернулся в слезах. А мать снова наставление дает. Глупенький ты мой, на пожаре нужно хватать ведро да заливать огонь, приговаривая «попади вода в глаз огню». Однажды увидел Кокша огонь во дворе. Смотрит, мужики суетятся, ведра с водой стоят. А это поросенка полили. Схватил глупый парень ведро и окатил поросенка. Рассердились мужики, поколотили его. Весь в слезах прибежал он к матери, а она опять советует. Глупенький ты мой, в таких случаях нужно сказать, пусть ваше мясо будет вкусным, пусть не переводится оно в доме. Умер однажды мужик в деревне. Вынесли тело во двор, положили на чистую солому и стали обмывать. Тут Кокша и подвернулся. Пусть ваше мясо будет вкусным, говорит. Пусть не переводится оно в доме. Опять поколотили глупца. А вскоре умерла его мать. Некому стало советы кокши давать. Не знает он, что с покойницей делать. Да где-то, что мертвых отвозят на кладбище. Посадил он мать на тачку и повез. Вез-вез, устал. Сел отдохнуть под дерево и заснул. Тачку посеред дороги оставил. В это время проезжал той дорогой купец на тройке. Налетел на тачку и опрокинул, и матушка Кокша упала прямо под колеса Тарантаса. Испугался купец, стал деньги Кокша совать, обещал похоронить его мать. Схоронил Кокша матушку, взял у купца деньги и зажил. Новый дом построил, скотину завел, купил себе белую шляпу, белый кафтан, вышитую рубашку, блестящие сапоги со скрипом. Женился на умной и трудолюбивой девушке. Ну и после этого иногда такие дела творил, что люди ахали. Рассказывают, ехал однажды с базара с возом горшков, и все горшки на пни надел. Стало ему жалко, что пни в такие холода без шапок стоят. Вот так кокша!